В конце ноября она родила девочку Мелисент. Фло не видела Кейт с того момента, как она вместе с Хью вышла из прачечной накануне Пасхи. Сначала она чувствовала себя задетой, пока подавленная Сали не сообщила ей, что Норман практически не выпускает свою молодую жену из дома. Она может ходить в соседний магазин и в церковь, но не дальше. Не могу понять, почему, но он ей не доверяет». Может, он знает, ах, Йо Мара, но ведь тогда Кейт была не замужем, поэтому какое это имеет значение? Когда Фло узнала о рождении девочки, она неожиданно для себя решила пойти в роддом проведать племянницу. Часы после обеденного приема были с двух до трех, и она договорилась с женщиной, работавшей на первой смене, чтобы та задержалась, пока она не вернется. «Мне надо в больницу повидать племянницу», — с гордостью сказала она. Она только что родила ребенка, маленькую девочку. Когда Фло спросила, где она может найти Кэтлин Камерон, сиделка спросила в свою очередь, а не хотите ли сначала взглянуть на ребенка? С удовольствием. Роддом был полон посетителей. В это время дня главным образом женщин. «Вон она, второй ряд сзади, вторая кроватка с краю». Сиделка перешла на шепот. Не хочу, чтобы другие слышали, но это один из самых красивых младенцев, которые у нас были. Она оставила Фло смотреть сквозь стекло на ряды новорожденных. Они яростно вопили с красными и сморщенными от негодования лицами. Некоторые не спали, но были спокойны и пытались освободиться от тугих пеленок, извиваясь своими маленькими тельцами. Остальные Эмилисет Камерон тоже спали глубоким сном. «Ах!» — выдохнула Фло. Она была прекрасна. С длинными ресницами, трепетавшими на восковых щечках, розовым ротиком, напоминавшим бутон розы. Наверное, Хью был таким же. Ей вдруг стало интересно, были ли у Хью такие же волосы? Маленькие завитушки, как нежные лепесточки. «Я никогда не узнаю даже того, сколько он весил, подумала она фло прижала лоб к стеклу, чтобы лучше видеть. «Желаю тебе всей удачи мира, мили Камерон», — прошептала она. «И еще я тебе скажу, милая, мне бы очень хотелось, чтобы ты была моей». Фло вышла из детского отделения и пошла в палату, но, посмотрев сквозь стеклянную панель двери, увидела Марту, сидевшую у кровати Кейт. Фло вздохнула и отвернулась. Выходя, она еще раз долгим взглядом посмотрела на свою внучатую племянницу. Она почувствовала, как слезы теплыми струйками стекают по ее щекам, вздохнула, вытерла их рукавом и пошла домой. Прошло еще почти двадцать лет, прежде чем она снова увидела Кейт Камерон и ее дочь. В прачечную вошла девушка и вызывающе посмотрела на Фло. У нее были черные волнистые волосы, Широко посаженные кария глаза и столько косметики на грубоватом, но привлекательном лице, что большинству женщин ее хватило бы на неделю. Казалось, что на ней только половина юбки, открывавшая длинные соблазнительные ноги в черных сетчатых чулках, а свитер, сдавливающий полную упругую грудь, был на несколько размеров меньше, чем нужно. В уголке красного напомаженного рта торчала сигарета, говорила она, как «Хамфри Богарт, «Это вы, друг его Мара?» — спросила она низким чувственным голосом. Фло мигнула. «Да». «Он сказал, у вас можно оставить сообщение для него?»